Глава пятнадцатая Никакой крови — Чего ты копаешься, бэйба? — недовольно спрашивал малыш Ларс, стоя у порога комнаты Дарк. — Мир на грани гибели, а ты уже полчаса в шмотках роешься. Не в театр же идем, и не на блядки. Дарк, вопреки обыкновению, не огрызнулась и даже, кажется, не обратила внимания на реплику напарника. Она сосредоточенно рылась в шкафах и комодах, перебирала баночки и бутылочки, которыми был уставлен туалетный столик, время от времени внимательно вглядывая свое отражение в зеркале. — Йоу, Чика! — снова возвал гоблин. — Мы идем или нет? — Повторяю, мир на грани катастрофы! Шевели своим прекрасным задом! — Подождет, блять, твой мир! — наконец ответила монахиня. До его конца еще неделя. Есть время подготовиться к операции. — Мазафака! Вон оно как! То есть выбор шматья и мейкапа называется подготовкой к операции? Или думаешь, некроманты поведутся на твою охуительную красоту? — Разочарую! Ваши некроманты — это практически те же зомби, только некроманты. Снежки нихера не понимают в мертвой волшбе. Не умеют с нею обращаться. поэтому некромантия вытягивает из них все силы. Другое дело — гоблинские мудуисты. Они горячи сексуально активны. Мудуиста ты могла бы и совратить. Но ведь мы идём к эстерготским некромантам. Ты же помнишь, бэйба?» Смерив малыша презрительным взглядом, девушка аккуратно уложила выбранные вещи и косметику в дорожный мешок. «Готово. Теперь пошли». «Краситься и переодеваться будешь на месте?» — не понял Гоблин. «Ну, может, и правильно не запачкаешь в дороге красоту. Но, честно, бэйба, напрасно стараешься. Хотя я с удовольствием погляжу, как ты меняешь платье». Дарк опять не удостоил ответом. Агенты вышли из здания бюро и зашагали в сторону окраин к выходу из города. Зомбоферма находилась за пределами Старгота, на заброшенном лесном хуторе под названием «Малые Медюки». В прошлом там жил пасечник с семьей, но после смерти старика дети не захотели продолжать его дело, продали домишко государству и уехали в город. «Ну вот, уже стемнело, а нам полсуток идти», — ворчал по дороге малыш Ларс. «Если бы ты, Бэйба, двигалась темперамиднее и не возилась с тряпками...» Могли бы к рассвету успеть. Но кто там увидит твою небесную красоту? Полудохлые некроманты! Зачем вообще некромантам твоя красота? Предокончательной смертью полюбоваться? — Никаких смертей, — серьезно ответила девушка. — Они такие же агенты на службе короны. Я не стану убивать коллег. — Нет, я забыл, Чика. Полудохлые некроманты — это же не зеленый народ. «Всего-то цепные псы режима». «Хватит твоей блядской политической агитации!» «Сказала же, никакой крови!» «Но патрон говорит, победители не судят», — мирно возразил малыш Ларс. «Если же не победим, помрут все! Какое имеет значение при таком раскладе жизнь нескольких некромантов?» Монахиня упрямо поджала губы. «Йо, бэйма, не злись!» «Лучше объясни, в чём твой план?» «Шевелись!» — злобно приказала Дарк. «Сам говорил, время дорого». Гоблин понял, плана у монахини ещё нет или находится в зачаточном состоянии. Поэтому счёл за благо промолчать, чтобы план вызрел в её голове. Режим тишины длился все двенадцать часов пути. Даже во время коротких привалов агенты перекидывались лишь парой слов. На рассвете дорога привела к густому лесу, пришлось пробираться сквозь густые заросли, брести по опетляющим тропинкам, и теперь уже молчание нарушал отрывистый мат Дарк, когда она спотыкалась об очередной корень, вылезшей из земли. Наконец девушка остановилась на маленькой полянке, окружённой со всех сторон могучими дубами, сверилась с картой, выдохнула. «Пришли, кажется, малые медюки за оврагом, в получасе ходьбы». «Круто!» — порадовался гоблин и блаженно растянулся под сенью дуба на густой траве. «Ты придумала, зачем?» — выбирала шмотки, Бэйма. «Продумала», — поправила Дарк, усевшись рядом с малышом. Она достала из рюкзака два чёрных шёлковых плаща с капюшонами. Передала один Ларсу. «Примерь. Это укороченный. Но, думаю, тебе будет как раз...» «Чика, к чему этот маскарад?» — Мы притворимся некромантами. Гоблин расхохотался. — Легче, Бэйба. Что ты знаешь о некромантах, глупая белая женщина? — Ты забыл, что я сама некромант? — Не смеши. Выучила один ритуал, и уже некромант? — Хотя... — Я же говорил, ваши настоящие некроманты — обычные ребята. С чего ты взяла, что они разгуливают в чёрных плащах, да ещё и шёлковых? «Наверняка у них какая-то форма, типа как у стражи». «Я многое знаю о некромантах», — насупилась Дарк. «Повторяю, я и сама некромант, но полуофициальный». «То есть нелегал», — сверкнул бриллиантовой коронкой гоблин. «Не перебивай. Так вот, мы представимся помощниками начальника отдела мёртвой магии и службы безопасности короны. Есть там такой отдел и такой начальник». «Нет, бэйба, всё же фигура у тебя лучше мозгов», — продолжал издеваться Гоблин. «Во-первых, кто тебе поверит без документа? Во-вторых, ты в курсе, что бабы настоящими некромантами не бывают?» «Это дискриминация», — обиделась монахиня. «Почему самые интересные занятия всегда для мужиков? Как за манагерами бегать и головым отрезать, так девушка годится. А как магией смерти заниматься...» так не женское это дело». «Ты не поняла. Бабы сами туда не идут», — пояснил малыш. «Но представь, кому захочется из спелого персика превратиться в сухофрукт. Ты согласилась бы, чтобы твоя сочная плоть увяла раньше времени. Вспомни, сколько сил у тебя отнимает экзорцизм. А если бы ты каждый день управляла зомби, пусть даже они коры...» Дарк отмахнулась. Надевай лучше плащ, нам ещё грим наносить. А это зачем? Чтобы выглядеть сухофруктами вместо персиков, блядь. А плащи, чтобы скрыть сочность плоти. Что бабы в некроманты не идут, не аргумент. Может, я пошла. Может, я предана идее, а на упругость ягодиц мне плевать. Тем более, что помощница начальника вовсе не обязана усыхать. А если проверят, усомнился Ларс. Как? Зеркальная связь упала. Да вряд ли она и была в лесу. Допустим. А зачем помощники начальника отдела некромантии явились на забытую всеми гоблинскими богами зомбоферму? — С проверкой, — сказала Дарк. В связи с беспорядками в Эстарготе начальник озаботился сохранностью ресурсов. Вдруг на ферму явились бунтовщики и забрали зомбакур чтобы использовать их во вред короне. Вот нас и послали всю нежить учесть, пересчитать и составить списки. Так может, тогда сразу реквизируем зомбакур типа в пользу короны, чтобы бунт подавлять? А вот в это не поверят и будут сопротивляться. Не забывай, на них такое же заклинание верности, как и на нас. Некроманты будут отстаивать собственность государства до последней капли крови. Ладно. «И как ты собираешься тогда забрать зомбакур?» «А вот...» — девушка продемонстрировала крошечный пузырёк тёмного стекла. «После того, как вотрёмся в доверие». «Отравим их!» — обрадовался гоблин. «Другое дело, бэйба. А я-то не понял, что такое никакой крови. И правда, после яда крови не бывает. Люблю наблюдать предсмертные судороги, искажённые мукой лица». они будут так прикольно дрыгать ножками и пускать пену! Ты рубишь фишку, бэйба!» «Сказала же, смертей не будет. Это сильное снотворное. Напросимся на чаёк и подольём. Когда все уснут, заберём зомбакур». «Шот меняется!» — приуныл малыш Ларс. Дарк достала маленькое карманное зеркало и принялась наносить грим. Намазалась белилами, выделила чёрным скулы, придав лицу сходство с черепом, нарисовала убедительные синие круги вокруг глаз. Гоблин от грима отказался, аргументировав тем, что он и так зелёный, а значит достаточно жуткий, в отличие от несовершенных людей. Когда стемнело, отправились к зомбоферме. Секретный объект был обнесён высоченным забором с заострёнными колями, поверху которых тянулись серебристые тонкие нити. «Мага-проволока». — сказал малый Шларс. Если коснуться, ебанет так, что мало не покажется. Хотя сейчас, наверное, нет. Магических частиц маловато. Дарк поежилась. — Лучше сделай значительное лицо. Не забывай, мы — комиссия из центра. — Йоу, бэйба! — Да ты боишься! — догадался гоблин. — Боюсь, — честно осозналась монахиня. — Это же нихуй знает, кто... А некроманты всё-таки? — Ты же сама некроманша. Я тоже некромант, ещё и посильнее. Чего ж ты меня не боишься? Дарк бросила на Ларса сердитый взгляд, схватила висевший на воротах молоток и стукнула по створке. Гулкий звук отозвался над фермой многократным эхом, похожим на зловещий демонический хохот. — Хорошая волшба! — одобрил малыш. Однако обитатели фирмы не спешили открывать непрошенным гостям. Девушка постучала ещё раз, потом ещё и ещё. Бесполезно. Дарк выругалась и со злобой пнула створку. Неожиданно та подалась и распахнулась. «Не к добру это», — пробормотала монахиня. «Бейба, хорош паниковать», — фыркнул гоблин и шагнул внутрь. «А тишина тут какая». «Мёртвая», — прошептала монахиня, следуя за Ларсом. «Ясное дело, мёртвая! Это же некроманты, Чика!» «Только вот где они все?» «В засаде сидят, Бэйма. Сейчас как выпрыгнут и пиздец тебе, превратят в секс-зомби. Будешь такая красивая и дохлая, служить объектом для удовлетворения их низменных страстей!» «Ну-ну, Но -но, не бей, я же шучу!» Некронаука еще не изобрела способа изготавливать мертвых любовниц. Тут уж или одно или другое, так что не бойся. Если бы не мощный забор, зомбоферма была бы неотличима от обычного хутора, ухоженного и зажиточного. Ее освещали волшебные фонари на высоких столбах. Свет был тусклый и какой-то потусторонний, но достаточный, чтобы ориентироваться в пространстве». От ворот начиналась аккуратная дорожка, которая разветвлялась в три направления. По левую сторону стоял большой дом. «Это, видимо, жильё для сотрудников», — догадался Гоблин. Он обошёл здание, заглянул во все окна. «Никого, бэба. «Может, они все на охране Замбакур? предположила Дарк. «Это ведь режимный объект». «Ага, такой режимный. Так и не спешили кур охранять». что ворота забыли запереть. Правая дорожка вела к маленькой избушке, на дверью которой красовалась табличка «Некроофис». В единственном окне, крошечном, похожем на бойницу, светился слабый огонёк. — Ну, вот и нашлись некроманты, — выдохнула Дарк. — Наверное, у них совещание. — Точно. Решают, кто пойдёт ворота запирать, — съязвил Гоблин. Агенты постучали. — «Входите, не заперто!» — проскрипел в ответ старческий голос. Монахиня решительно толкнула дверь, вошла и тут же закашлялась. В маленькой комнате пахло перегаром. Витали сизые клубы дыма. В центре стоял стол, за которым восседал одинокий старик. Вопреки ожиданиям Дарк, выглядел некроман до обидного банально. Обширная лысина, окружённая кустиками седых волос, клочковатая борода. но с картошкой, морщины на щеках. В общем, старик как старик. И даже чёрного одеяния на нём не было. Так, холщовая серая рубаха, заляпанная желтком из яичницы, и серые же штаны. На столе перед стариком оставалась та самая яичница на сковороде, рядом стоял стакан и большая бутыль чего-то мутного, явно крепкого. В желтоватых зубах некромант сжимал трубку, из которой шёл вонючий дым. Он покосился на пришельцев, но ничего не сказал, только выдвинул ящик стола, достал оттуда еще два стакана, со стуком водрузил перед собой. «Хай, дед!» — бодро сказал малыш Ларс. «То есть, дед! Гляжу, яишенкой балуешься! Неужто несутся твои дохлые курочки?» Дарк чувственно наступила на ногу гоблину, поведение которого грозило нарушить планы и сорвать всю операцию. «Курочки — Курочки-хуюрочки! — задумчиво ответил некромант, набулькивая в стаканы мутную жидкость из бутыли. — Садитесь, что ли? Выпейте со мной! — Делать нечего. Агенты присели, приняли выпивку. Дарк понюхала и сморщилась. — Дед! А это что? Виски? — поинтересовался гоблин. — Виски? Хуиски? Самогон это! Чистейший аки слеза младенца! «Сам гнал! Из некры! Вещество это такое! Его зомби выделяют!» Дарк с ужасом отставила стакан. Малыш Ларс, успевший отхлебнуть, поперхнулся и закашлялся. Старик ответил хриплым хохотом. «Пошутил я, детишки! И свёклы-самогон! Из обычной свёклы! И яйца из-под обычных кур! Это где ж слыхано, чтоб зомбакуры не слись!» — Голова-то у вас есть на плечах. — Да вы пейте, пейте, закусывайте. Вот вам хлебца, огурчик солёного. Дарк разглядывала угощение с недовольством, но гоблин подмигнул. — Пей, мол, не раздражай хозяина. Девушка молодецки замахнула весь стакан, понюхала корочку серого хлеба, похрустела огурцом, отдышалась и сказала. — Здравствуйте, а мы к вам с проверкой? — — Проверкой, хуеркой! — меланхолично возразил старик, наливая ещё по стакану. — Чего тут проверять-то? — Так ресурсы же учитывать. — Какие такие ресурсы, хуерсы, девка? Заклинания почти не работают. Разве не чуешь, что магических частиц в воздухе уменьшилось? — Вот поэтому нас и отправили с проверкой, зомбакур учитывать, — настаивала Дарк. — Ну, учитывай, коли так, — кивнул некромант, наливая по второй. — А вот выпей только для крепости духа. — Вы хоть магическую печать заклятия проверьте, — обиделась Дарк. — А зачем? — пожал плечами старик. — Ревизия вы или не ревизия, а сил вам противостоять у меня нет. Так что и без разницы, кто вы такие и есть ли у вас печать. Дарк влила в себя второй стакан, досадливо сказала. — Говорить с вами, дедушка, сложно. Где остальные сотрудники? — Сотрудники, хуёдники, — кивнул хозяин. — Все побежали на беспорядки в столице смотреть. Может, пограбить чего маломайски? Да и по бабам. Меня за старшего оставили. И то сказать, я и есть самый старший. Ну, пойдём, коли курочек смотреть пришли. Старик поднялся, зажег газовый фонарь. махнул рукой, приглашая следовать за ним, и вышел в ночь. — Ты что-нибудь понимаешь? — шепнула Дарк. — только то, что план твой, похоже, никому не нужен. — План, хуян! — подразнил Гоблин. Некромант по той же аккуратной дорожке привёл агентов к длинному сараю, отворил ключом большой висячий замок, толкнул дверь, поднял фонарь повыше. — Заходите! Только не дышите глубоко! И уши заткните! — Уж это — не поняла Дарк. Вонь разлагающиеся плоти и гомон обрушились на нее одновременно. Увидев свет и людей, зомбакуры заговорили на разные голоса. «Ваше высочество! Ваше высочество! Таганка! Те ночи полные огня! Доложите Иосифу Виссарионовичу! Путь самурая! Таганка!» «Ну вот они, будьте нате!» — сказал старик. Три десятка, все на месте. Он двинулся по периметру, останавливаясь перед каждой клеткой и поясняя. Вот девица очень романтическая, с мечтами о принцах. Всё бы ничего, да попала в тело сорокалетней замужней дворянки. У дамочки пятеро детей, супруг в чинах и орденах, а жена вдруг стала на королевском балу за принцами гоняться. Ну, догадались, конечно, провели ритуал. Теперь дамочка в хранилище лежит, а это вот здесь такует. — Ваше Высочество! — нежно прокудахтала курица. — Самурай должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент! — заявил следующий зомби. — Да ты уж помер, безмозглый! — ответил старик. — Хотя куда тебе сообразить? Мужик уж не молодой, угодил в юную девицу. Стала она про каких-то самураев толковать, и везде ходила с попашенной саблей. В итоге зарубила безвинную горничную за то, что та подала лакированный чайник, и тем, мол, оскорбила самурайскую честь. — Пожалуйста, доложите Иосифу Виссарионовичу, что я знаю, как выиграть войну за два дня. — Этот всё блажит. Иосифа какого-то зовёт. — Воевать собирается, — пояснил старик. Тот вон песни распевает, ну и так далее. Все ебанутые, все до одного. Потому и держим в отдельных клетках. Пережрут друг друга. — А что, дед, если заберём мы у тебя этих зомбий? — небрежно спросил малыш Ларс. — Да забирайте, — махнул рукой старик. — Надоели они, сил нет. — Мы расписку дадим, что реквизируем зомбакур во имя его величества, — пообещала Дарк. «Расписка, хуиска! На что мне ваша расписка? Подтереться!» — хмыкнул некромант. «Забирайте и уходите уж. И я пойду». «Куда?» «На пенсию!» — старик вручил гоблину связку ключей от клеток и зашаркал к выходу. «Вот самогон допью и на пенсию!» — донеслось издали до агентов. Гоблин почесал в затылке. «Ну что, бэйба?» «Всё, как ты хотела. Никакой крови. Правда, и план твой хитроумный не пригодился. И макияж не прелестил старца. Но не расстраивайся. У тебя ещё будет шанс доказать свои способности». Дарк недовольно поморщилась, а малыш Ларс принялся за ритуал подчинения зомби. Достал из кармана нож, резанул по ладони, щедро окропил кровью висевший на шее амулет. Потом подошёл к каждой клетке с курицей, что-то прошептал. Через полчаса сообщил. «Готово! Можем открывать!» «Они не бросятся?» — с опаской спросила монахиня. «Не должны, если, конечно, магии хватит». Гоблин отпер клетки. Куры осторожно, будто не веря своему счастью, выбрались на свободу и робко затоптались на пороге сарая. «Чего встали, убогие?» прикрикнул малыш. «Слушай мою команду! Гоу в лес Ирдан! Шагом марш, ать два!» Куры рванулись на улицу, создав толкучку в дверях, вопя на разные голоса. «Голуби летят над нашей зоной! Жукова, позовите Жукова! Я выиграю вам войну!» «Любовь моя, ваше высочество!» Образовалась свалка, зомби налетали друг на друга, завязалась драка, полетели в разные стороны чёрные перья. «Йоу, хорош!» — приказал гоблин. «Запрещаю на время похода! Вреди друг другу!» Зомбакуры разочарованно застонали, куча мала понемногу рассосалась, инфернальный орнитологический отряд вывалился наружу. Агенты повели его к имению Фолькерста, в обход города. Благо, местность вокруг Осторгота была лесистой. Зомби шли неровно, спотыкаясь и падая, при этом продолжали гомонить. «Можно их заткнуть хоть на полчасика?» — спросила Дарк. Голова раскалывается. «Можно, Чика, но не энергоми...» «Можно, Чика, но не энергономично», — возразил малыш Ларс. «Магия тает!» Я и так трачу много сил на их подчинение. Пусть уж болтают. Кстати, а как называется сообщество кур? — задумалась девушка. Например, если коровы, то стадо, если овцы, то отара, волки в стае, а куры? — бы это же зомби. Какое им сообщество? Каждый сам за себя, — пояснил гоблин. У зомби не может быть семьи, коллектива или общих интересов. у них один интерес». «Какой?» — машинально спросила монахиня и взвизнула, когда из-под ног замба курица, в клюве которой болталась жирная мышь. «Мозги, мозги, ваше высочество!» — сдавленно кудахтала тварь через добычу. «Вот тебе и ответ, бэйба», — ухмыльнулся Ларс. Девушка огляделась. Картина, представшая ей, была кровавой и жуткой. зомбакуры охотились, как тигры. Одна терзала ежа, другая полезла на дерево за белкой, третья и вовсе разжилась зайцем. Вдалеке трещали кусты. Там несколько кур осаждали кабана. — Да они просто монстры, блядь! — воскликнула Дарк. — Охотиться ты им тоже запретить не можешь? — А откуда им силы взять? Зомби живут, только пожирая мозги. На ферме до кормили их отборными свиными мозгами. В дикой природе им приходится добывать еду самим, зато когда дело дойдёт до осады, наш отряд будет в отличной форме. Монахиня сплюнула и остальной путь проделала молча. Выдохнула с облегчением только когда прибыли в лес Ирдан. Малыш Ларс отловил одну из кур, приказал «Ищи» и отпустил. «Кого ищи?» удивилась Дарк. «Наших, конечно». «Думаешь, найдёт?» «Нюх у зомби тоньше, чем у собак. Если в лесу есть человек, обязательно отыщет. Человеческие мозги — их любимое лакомство». «Надеюсь, не нарвётся на грибников или заблудившихся детишек», — пробормотала девушка. «Обошлось. Вскоре из-за кустов раздался злобный мат и стрельба». Поспешив на голос, агенты выбежали на поляну, посреди которой стоял гнилой пень. На нём стоял патрон с неизменной сигарой в зубах и отстреливался от зомбакурицы, ловко уклонявшейся от пуль. «Йо, фу!» — скомандовал гоблин. «Выбледки вы, а не ублюдки!» — пожаловался патрон, слезая с пенька. «Вас кто учил начальство зомби-метровить? Кстати, вы первые. Молодцы!» «Там вот под берёзой всё необходимое. Располагайтесь». У корней дерева были сложены новенькие палатки. Спальные мешки стояли корзины с продуктами. «Дворф установил на парамобиль накопитель магических частиц. И вот привёз», — пояснил патрон. «Не оглядывайся, Дарк. Твой возлюбленный вернулся в бюро изготавливать всякие волшебные штуки для сражения». Монахиня фыркнула, высказавшись в том смысле, что таких возлюбленных ей даром не надо и с доплатой тоже. Затем помогла патрону устанавливать палатки, разобрала фураж. Гоблин скликал довольных, перепачканных кровью зомбакор, приказал пастись вокруг поляны и охранять, а сам, взяв большой котел, растворился в лесу. Вернулся полчаса спустя с полным котлом свежепойманных карасей. «Тут озерцо рядом», — пояснил он. ловил на древнее гоблинское заклинание. «Почисти рыбу, Чика, а я пока травок принесу, корешков там всяких, ухи сварганим». Дарка развела костёр, вскоре в котле уже кипела уха, над которой поднимался дразнящий обоняние ароматный порог. Гоблин колдовал над Варимом, бросая туда загадочные травки и корешки. Вдруг на поляну выскочила курица, заорала, Нинка, как картинка, с фраером гребет!» «Вот и уха сгодилась, бэйба», — поводя носом сказал малыш Ларс. «К нам гости!» Вскоре затрещали кусты, появился Джо. «Что с тобой?» — воскликнула монахиня. Физиономии физиономе убийцы украшали большие синяки всех цветов радуги. «Все в порядке», — самодовольно ответил он. «Принимайте пополнение!» За Джо К костру, позвякивая шпорами, выходили лихого вида парни в широкополых шляпах и кожаных куртках с револьверами в бедренных кобурах. «Двадцать четыре человека!» — отчитался убийца. «Со мною вместе двадцать пять. Двое на опушке остались. Лошадей караулить. А вы, гляжу, ужинать собираетесь. Ребята, организуйте!» Бандиты скинули рюкзаки. Вскоре трава возле костра была завалена снедью — головами сыров, яблоками, помидорами, кусками копчёной свинины, хлебом, солёными огурцами. Один парень даже достал из рюкзака небольшую тыкву, но тут же спрятал, наткнувшись на бешеный взгляд Джо. — Мы тут по дороге хутора и деревни обчистили, — пояснил убийца. — Это было даже не спортивно. Все побежали в город смотреть на бунт. Так мы заходили и брали, что хотели. «Хозяйственно», — кивнула монахиня и, понизив голос, спросила. «Как ты их уговорил, кстати?» «Да очень просто», — самодовольно ответил убийца. «Пришлось показать их новому вожаку, кто здесь альфа-самец». «И он показал?» — усмехнулась девушка, намекая на разбитое лицо Джо. «По-хорошему не вышло, поэтому я его пристрелил». Когда его тупая башка разлетелась, как перезрелая тыква, ребята стали заметно сговорчивее. Тем более я пообещал, в случае успеха они могут вынести из дома Фолькерста всё добро, что там есть. «Дипломатичненько, бля», — согласилась Дарк. «Ну что ж, пожалуйте к столу, уха уже готова». «А нас не ждёте?» — раздалось из-за дерева, и к костру шагнул Жига. Выглядел мальчишка так, словно собирался выступить на сцене. На нём был тот самый костюм, в котором Жига участвовал в конкурсе. «Как вы умудрились пройти мимо моих зомби?» — удивился малыш Ларс, потом, втянув носом в воздух, добавил. «А, ясно! От вас воняет, как от парфюмерной лавки. А зомби реагируют только на запах человеческой плоти». «Со мной весь дом боли!» — Жига сделал эффектную паузу. «Тёмный властелин!» Шоумен явился во всём блеске красоты и славы. Черное кагабанитовое дерево кожи его сияло от романтического масла. Мускулистую грудь перетягивала лаковая портупея. На голове сверкала такая же фуражка. Джо поморщился. «Я успел сходить в горы, отыскать свою банду, разобраться с атаманом, ограбить окрестные селения и прийти в лес. А вы что так долго возились?» — Дом Боли находится в городе. — Мы готовились, — ответил тёмный властелин. — Конец света — важное событие. Нельзя выглядеть как... как ты, например. А ещё у нас есть печеньки и капкейки, салаты, шампанское. Надо же отметить конец света. Мальчики, выгружайте! Йо — Йоу-йоу, это кто у нас такой? — удивился малыш Ларс. — Снежок! Да ты вовсе не Снежок! Кто ты у нас? Уголек, Прекрати дискриминацию! — обиделся тёмный властелин. — Расист и хуев. — Не, погоди, снежок, уголек, настаивал гоблин, ни разу не видевший чернокожих. — Ты определённо, как они, только другого цвета. Так вот, зелёная жизнь дороже! — Ничего подобного! Чёрная жизнь дороже! — оскалился тёмный властелин. И вообще, штаны такого фасона, как у тебя, вышли из моды двадцать лет назад. — Заткнитесь оба! — вмешался патрон. — Да, кстати! — тёмный властелин сунул ему под нос бумагу. — Нужна ваша подпись. — Что это? — Контракт. Пожизненный ангажемент на выступление в королевском дворце. Иначе мы не согласны принимать участие в конце света. Патрон закусил сигару и хохотнул, видимо, представив, как будут смотреться танцоры в чопорной обстановке дворца. Потом махнул рукой, подписал и скомандовал. — Давайте ужинать. Люмик вряд ли сегодня прибудет. Путь не близкий. Дворф наверняка явится последним. У него работы много. Уха поспела. Компания расселась на поляне, по кругу пошли фляги с ядрёным самогоном, взятым у крестьян, бутылки с шампанским. Вскоре завязались оживлённые разговоры, зазвучал смех. Патрон не возражал против пьянки, решив, что это только сблизит армию, сплотит боевой дух. Похмели у спасителей мира он не боялся. Всё равно, по его расчётам, эльф с подкреплением из отцов и гном с новейшими разработками могли прибыть в лучшем случае через сутки. На лес опустилась темнота. Постепенно бойцы разбредались спать. Палаток было всего четыре. Одно патрон занял под командный пункт, в другой устроилась Дарк, как единственная дама. Третья и четвёртая предназначались остальным сотрудникам бюро. Патрон назначил часовых и удалился к себе. Всё вышло, как он и ожидал. До вечера следующего дня армия патриотов отдыхала. Юноши дома Боли посвятили свободное время силовым тренировкам. Бандиты отправились на охоту, и чаще раздавалась беспорядочная стрельба и азартные выкрики. Гоблин с Дарк, пошли в противоположную сторону собирать землянику. Зомбакуры мирно паслись вокруг поляны, жали всех, кто попадался на пути. Ближе к закату, когда все собрались на ужин, зомбакуры встревоженно заклекотали. На поляне появились эльфы. Юные и прекрасные, все как один. Среброволосые, синеглазые, высокие и гибкие, но мускулистые, в шелковых костюмах, они выскальзывали из-за деревьев один за другим. и становились перед патроном красивые лица с тонкими чертами были бесстрастны, но если приглядеться то улавливалось едва заметное высокомерие оно таилось во взглядах поворотах головы уголках губ так эльфы привыкли смотреть на простых смертных патрон позвольте представить выдвинулся вперед люмик мой отец властитель гордого лесного княжества форрис «Благородный Сиренель, «Сиренеэль», «Альгамандил», «Велиенил», Эльф, волосы которого украшала серебряная диадема с изумрудами, вежливо наклонил голову. Патрон ответил изысканным поклоном. «А это остальные мои папы», — продолжал Люмик. «Валентуэль, светодиод, осмодейский». «Малинуэль, архимандрит, осинуэзский». Представление заняло не менее получаса. Патрон беспомощно моргал и кланялся, как заведённый. Мало того, что с его точки зрения все представители дивного народа были на одно лицо, так ещё их имена оказались труднопроизносимыми, практически невозможными для запоминания. «Да, теперь я понимаю, почему Люмик не знает, кто его папа», — заметила Дарк, мечтательно разглядывая эльфов. «Он же на всех сразу похож». и отлично понимаю маму Люмика, которая не смогла выбрать и захотела сразу пятнадцать мужиков». Князь Старко-Илийский видом поклонился и пригласил монахиню посетить Форестейл. Разумеется, после конца света. Ответ девушки заглушили вопли зомбакур из-за кустов. «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла! Иосиф Иссарионович! Иосиф Иссарионович!» Следом раздался дикий, леденящий душу потусторонний хохот. «Хуйло! Миленький!» — воскликнула Дарк и вдруг покраснела. Зверя, который выскочил на поляну, было не узнать. Всё его тело покрывал гибкий пластинчатый доспех из блестящего металла, что делало Хуйло похожим на гигантского броненосца. Длинные когти сверкали мифриловым напылением. Животное было впряжено в волокушу, на которой громоздились какие-то странные предметы. При виде дарка гоблина зверь завилял хвостом и сшиб парочку зомбакур. За хуйлом шел дворф. Он по случаю конца света принарядился в красный парадный кафтан, лысину прикрывал колпак того же цвета. Борода была тщательно расчесана. За спиной гном тащил тяжелый мешок. — Я подарки вам принес! — возвестил он. отыскивая взглядом зардевшуюся Дарк. Тёмные властелины и его мальчики-мигранты при виде Дворфа зашлись в хохоте. «Вы чего ржёте, боевые пи...», «Пи — торопливо вмешался патрон. «Все нетолерантные высказывания будут заглушаться во имя взаимопонимания нашей армии спасения мира». «Хорошо, боевые идиоты!» — согласился Дворф. «Так толерантнее!» — Санта-Клаус ебучий! — хохотал тёмный властелин. — Здравствуй, дедушка Мороз! Борода из ваты! — хором скандировали его мальчики. «Заткнитесь, — Заткнитесь, мудачьё! — ряфнула Дарк. — Он в сто раз красивее всех вас, потому что умнее! Упитанное лицо дворфа замаслилось от удовольствия. Пряча улыбку в бороде, он скинул мешок на землю. — Ну, раз так, получай подарочек первый! И вручил Дарк небольшой свёрток. «Что там?» — поинтересовалась монахиня. «Доспех! Только иди, переодевайся в кустах!» Сурово напутствовал гном. «Нечего всякому эльфийскому бандитскому сброду на тебя глазеть!» Девушка удалилась прочь, бормоча что-то о ревнивых и неистовых парнях. Итак, важно заявил Дворф, — я много работал. Создал для каждого из агентов бюро идеальное оружие и аксессуары к нему». Как вы помните, концентрация магических частиц в воздухе сильно понизилась. Но я решил эту проблему. пусти частично. Подходите по очереди. Буду вручать и сразу давать инструкции. Джо!» Небритая рожа убийцы выражала детское любопытство и нетерпение. Он с интересом заглянул в мешок, откуда дворф извлек два револьвера. «Эту тебе!» «И все!» Разочарованно протянул Джо. «У меня такие же есть!» «Таких же у тебя нету, и быть не может. Это улучшенная модель. А вот тебе пули. Они заговорены на гораздо более мощный взрыв. Они будут разносить не только голову противника, но и его всего». «Как гигантскую спелую тыкву!» — ликующе выкрикнул убийца, приплясывая от возбуждения. «Да, К тому же в револьверы вмонтирован уловитель и накупитель, притягивающий магические частицы. Я назвал это своё изобретение магнитом Так что теперь можешь не волноваться, заговор на взрыв пуль не развеется. «Жига, ты следующий». Мальчишка подошёл и встал рядом. «Ты у нас непредсказуемый волшебник. Работаешь с нестабильной магией». «Я это... ну...» Просто больше ничего не умею. Да, вот тебе костюмчик, чтобы повысить умение. Переодевайся. Под завистливыми взглядами танцоров дома боли мальчишка облачился в выданное одеяние. Это было что-то вроде балетного трико из серебристой ткани, сидевшее на жиге, как вторая кожа. К нему прилагались такие же перчатки. В таком только танцевать перед старыми мужеложцами», — презрительно высказался Джо. «Если не знать, что костюм выполнен из магомагнитных нитей», — возразил гном, «теперь Шиха сможет улавливать магические частицы. Более того, костюм позволяет контролировать дозы нестабильной магии, и можно бросать её в противника не только руками». «А чем?» — с подозрением спросил Джо. «Чем угодно. Агент превращается в сплошной магический экран». в доказательство Жига пнул ногой воздух. С дерева на краю поляны отломилась огромная ветка и рухнула вниз, чуть не придавив одного из эльфов. «Прекратить бардак!» — крикнул патрон. «Да похуй! Он всё равно бессмертный!» — отмахнулся дворф. «Люмик? Твоя очередь!» Люмику были вручены перчатки со встроенными магомагнитами и метательных ножа из мифрила, заговорённые на возвращение к хозяину. «Как бумеранг!» «Только лучше!» — разулыбался юноша. «Что это за ебанина?» — пронёсся над поляной горестный вопль. Из кустов вылезла Дарк. Её появление вызвало дружный восхищённый вздох нескольких десятков мужских глоток. Потом все заговорили наперегонки. «Йоу-йоу, чика, ты секси!» «Да ты горячая монашка, сестра!» «Аген Дарк, что за непристойный вид!» «А впрочем...» Бандитская компания просто дружно свистела, выражая восторг. Дворф, сложив руки на груди, с гордостью наблюдал за девушкой в странном одеянии. На ней были едва прикрывающие ягодицы шорты с металлическим блеском и нечто вроде пластинчатого бюстгальтера, выставляющего на обозрение изрядную часть бюста и половину живота. На ногах красовались высокие ботфорты до середины бедра, Я мир спасать иду? Или в публичный дом, блядь? За что ты меня так не любишь, скотина бородатая?» Набросилась на дворфа монахиня. «Я думал, тебе нравятся откровенные вещи», — оправдывался гном. «Нравятся, но не в бою же. Ты ебанулся, что ли? Сделал из меня мишень, До да меня в первую же минуту пристрелят. Что это такое?» «Бронелифчик», — пояснил дворф. «Каждая воительница по законам жанра должна идти на бой в бронелифчике!» «Я в этом не пойду! Сниму сейчас же!» На Дарк сосредоточились все мужские взгляды, в которых светилась надежда, что монахиня выполнит свою угрозу. «Да успокойся ты, истеричка!» — прикрикнул гном. «Бронелифчик и бронетрусы просто нашпигованы защитными чарами! От тебя отвернёт любую пулю, нож или волшбу!» Кинжал, просвистевший в воздухе, не долетел до груди девушки, наткнулся на невидимую преграду и вернулся в руку Люмика. — Ты тоже ебанутый! — взвизнула Дарк. — А если он пошутил? — Тогда ты, наконец, перестала бы грязно ругаться! — парировал эльф. — Тоже польза! — Может, в неё разрывными пулями выстрелить? — задумался Джо. — Как считаете, пробьёт? — Не пробьёт, — авторитетно заявил Дворф. Я большую часть времени и сил потратил на этот комплект бронебелья, так что не расходуйте напрасно боеприпасы. Хотел, чтобы эстетично и безопасно получилось, но благодарности я, конечно, не дождусь. — Спасибо, — растрогалась Дарк. Гном ничего ей не ответил. И последнее. Ещё я сделал пару десятков кулец с магомагнитами. Думал, разумно будет вручить их эльфам. — Йо, коротышка, а мне что? — напомнил малый Ларс. — А тебе ничего. Ты и так зелёный, — отрезал гном. Но кольцо всё же выдал. Монахиня, улучив момент, когда все занялись изучением подарков, подошла к дворфу и шепнула. — Извини, пожалуйста, я погорячилась. — Ничего, я привык, — с видом мученика ответил учёный. — Но ты не взяла оружие. Вот, сожмёшь рукоять чуть сильнее... и выскочат обоюдоострые лезвия из Мефрила». Он вручил девушке боевой посох. «Ты мой сладкий», окончательно умилилась монахиня и наградила Дворфа горячим поцелуем. «Хватит лизаться», гаркнул патрон. «Агента в бюро прошу в мою палатку для совещания и разработки плана наступления».